Глава 33. Ошибка. Катя сидела в пиццерии в центре города и мрачно сверлила взглядом два треугольных кусочка теста. На подрумяненном хлебе среди расплавленного сыра прятались ломтики колбасы и колечки помидор. Так и просились быть съеденными, но увы, не сегодня. С тяжёлым вздохом отодвинула тарелку. Раньше ей казалось забавным давать заведениям смешные клички, изменяя или добавляя в названия пару букв, но сейчас это сыграло с ней злую шутку. Пиццерия из оригинала, превратившаяся в тошнир, как никогда оправдывала своё прозвище. Девушку ужасно тошнило. После интервью прошла почти неделя, но до сих пор перед глазами стояло содержимое той кружки, и кусок в горло не лез. Не помогли ни таблетки, ни просьбы к Саше, та не умела лечить психологические травмы. И Катя пришла сюда с последней надеждой, что вкусная пицца, которую в былые времена она могла уметь целиком, пересилит отвращение и вернёт аппетит. Увы, не прокатило. Она тяжело вздохнув уронила взгляд на большие круглые часы напротив. 6 вечера. Через час собрание группы. Но нет, она не пойдёт. Мила уже по-любому всё выболтала, и её теперь засмеют. В памяти всплыла ухмыляющаяся физиономия старосты, и девушка совсем скуксилась. Достала из сумочки телефон. Может, Антону позвонить? Вдруг что-то знает и подскажет. Несколько ночей она провела в раздумьях, стараясь понять, что случилось с ними в том злополучном доме. Склоняясь то к гипнозу, то к наркоте в печенюшках, то к неполаткам с головой, Мило судила обо всём со своей колокольне, мол, в тётку вселился демон и навёл на окружающих морок, но всевидящий Бог их не покинул и разрушил иллюзию. Но Катю подобное не устраивало. На дворе 21 век. Она почти врач, а тут какая-то религиозная фигня. И потом, даже если допустить правдивость такого объяснения, то люди вокруг должны были очнувшись от наваждения, крайне удивиться, обнаружив вместо дворца ветхую лачугу. Но взять ту же пенсионерку у калитки. Она ведь говорила о тренерше, словно ничего не случилось, будто та изначально была полоумной старухой. Как такое возможно? Однако, несмотря на несостыковки в объяснении напарницы, Катя волей-неволей была вынуждена признать, что Мила обладала силой, и столкнувшись с внушением тренерши, победила. Сейчас ей казался смешным и странным тот внезапный порыв всё бросить и мчаться добывать деньги, как золотоискатель на новые прииски. Золотую лихорадку подцепила не иначе. От Атэнса явно исходило влияние, и она, Катя, поддалась. А вот мило нет, и стоит как-нибудь посетить её церковь и посмотреть, откуда черпается такая сила. Девушка вспохватилась, вспомнив про Антона, и набрала СМС. Нужно поговорить и адрес. Палец замер над кнопкой отправить. Задумалась. Как-то неудобно. И потом он наверняка на собрание пойдёт. Да и вообще болтовня не поможет справиться с тошнотой. Тут что-то посерьёзнее нужно. И ВД как назло куда-то пропал. Сейчас бы не помешали его советы. Он и раньше засыпал надолго, но, сосредоточившись, она могла ощутить, как тот беспокойно ворочается, обижается или бормочет нелепицу на задворках сознания. Бывало, он затихал совсем, но только сейчас Катя поняла, что даже в такие моменты ВД по-прежнему оставался рядом. Это присутствие, к которому привыкаешь, воспринимаешь как должное и перестаешь обращать внимание, и которое осознаешь уже позже, посменившей его пустоте. Такое его исчезновение начинало тревожить. Немного поколебавшись, спрятала телефон в сумочку, поёрзала на стуле, пожевала нижнюю губу, потискивала холодеющие пальцы, достала его вновь и замерла над светящимся экраном, и отправила это сообщение Владу. После беседы с Игорем она немного смягчилась к парню. Он, вероятно, не настолько плох, как оказалось, с той девицей из клуба и не было ничего. А по поводу записи и выводов Антона, тут явно где-то закралась ошибка. Девушка припомнила, ведь птицу-то она увидела до того, как столкнулась с Максимом, а затем пернатое ей приснилось. Это значит, что идея про экстрасенса, указавшего ей адрес, весьма сомнительна. Зачем в сове блондинки вести слежку ещё до происшествия с братом Влада? Скорее бессмысленные обрывки реальности вклинились в сон. Как часто и бывает. А на видеозаписи с камер может и не было ничего ужасного, ведь Антон сам сказал: там всё неоднозначно. Катя быстро спрятала сотовый в сумку. Придёт или нет, зазералась по сторонам, поправила рукава кофты, покашляла, прочищая горло, и с прямой спиной села на краешек стула. Пробыла в такой позе ровно 1 минуту. Но нет, он не может так быстро здесь оказаться. Она ещё успеет Подскочила и побежала в туалет, причесалась, подкрасила губы, вернулась за столик и расположилась в прежней позе. Сердце бешено колотилось в груди, её подтрехивало. Это просто из-за азарта и голода, успокаивала сама себе. Каждый хлопок двери за спиной вызывал страх и сулил надежду. Через час, когда уже устала нервничать и собралась уходить, кто-то подсел за столик. Сердце вспархнуло испуганной птицей, но ударившаяся рёбра послушно вернулась на жёрдочку. Выждала несколько секунд и подняла глаза. Влад напряжённо её разглядывал и молчал. С минуту они просто смотрели друг на друга. Наконец, девушка не выдержала, облизнула пересохшие губы и начала говорить. Конечно, мне интересно, что было на том видео, но сейчас на первом месте другое. Парень не подавал голоса, и она продолжила. Я стала свидетелем поистине мерзкой вещи. Внезапно в памяти вспылала картинка с кружкой, и замутило сильнее. С трудом сглотнула подступивший к горлу ком. И теперь меня воротит от еды. Влад скользнул по позеленевшему лицу девушки, задержал внимание на потрескавшихся губах, слегка задел зардевшиеся кончики ушей. Прошался по давно остывшим и затвердевшим кусочкам пиццы и медленно произнёс: "Я бы тоже не стал это есть. Давай отвезу тебя в другое место, где хорошо кормят". "Спасибо", буркнула. "Знаю я твои места". Отрицательно покачала головой. "Это не сработает. Я люблю пиццу". Придвинула тарелку и уставилась на еду, как у дафна кролика. "Вот хочу её, а съесть не могу". Мне это знакомо. Улыбка медленно поползла в стороны. Она вспыхнула и принялась яростно терзать вилкой ни в чём не повинные ломтики колбасы. И спросил резко: "Чего ты ждёшь от меня?" Он уже вновь был серьёзным. Рука замерла с занесённой вилкой. "Ты не мог бы", голос предательски дрогнул, "внушить мне забыть о тошноте?" А думаешь, получится? Поинтересовался вкратце. Осторожно посмотрела из-под ресниц. Парень в упор её разглядывал. Но мне казалось, начала запинаясь и давясь словами. С мамой так легко выходило, и когда на крышу вёл, я не сопротивлялась, подумала, что я никогда не использовал внушение на тебе. На крышу ты пришла так, как сама этого хотела. Точнее, другая ты. «У меня весьма слабые способности в гипнозе, чтобы заставить действовать против воли кого-то из наших». Катя чувствовала на себе пристальный, изучающий взгляд Влада и не смела поднять голову. На столик опустился занавес тишины. Затем скрипнул стул, тень скользнула по столу, звук шагов поплыл из-за тих в отдалении. С замиранием поняла. «Всё, ушёл». Вилка затряслась и выскользнула из рук, а в груди начала разрастаться боль. Заморгала, стараясь отогнать непрошеннные слёзы. Полезла в сумочку за платочком, и на столе появилась глубокая чашка с горячим супом. Куриный с лапшой. Обрадованно выдохнула и подняла глаза и залипла, отцепинела, разом потеряла все эмоции и мысли, превратилась в одно сплошное внимание. Слушай мой голос. Вкрадчивый шёпот Влада вторгся в сознание. Сейчас тошнота пройдёт и вернётся обычный аппетит. Он то отдалялся, то вновь становился ближе. И ты с удовольствием съешь этот милый супчик. Предвинул тарелку Кате. В первое мгновение, когда смысл приказа только достиг разума, внутри зародился протест. Проигнорировала, просто пройдя мимо. И с удивлением увидела, как рука потянулась за ложкой. Её рука пришла в себя, когда та уже черкнула по пустой чашке, прислушалась к ощущениям внутри. ДаschemaName не было. Вот это да, поражённо уставилась на парня. Я всё съела, и набралась наглости. А ты не мог бы раздобыть ещё супа? Влад улыбнулся и принёс суп, потом пиццу и ещё пиццу, салатик, пирожные и три стакана чая. Катя то ела, то блаженно откидывалась на спинку стула, переваривая продукты. Хотелось расстегнуть пуговицу на джинсах и почесать растущее пузо, но ведь неудобно. Кажется, всё. С трудом выдавила, впитывая глазами последнее пирожное и с жалостью отодвигая блюдце. Не могу больше. И это твой обычный аппетит, рассмеялся парень. Поехали отвезу домой. Девушка сразу на пригласие попыталась сесть ровно. Спасибо за помощь. Россияна прошлась по стени с часами. Но я сама доберусь. Не доверяешь? Улыбка неуловимо изменилась. И правильно. И он ушёл, а потом провал. Кто-то настойчиво трёс за плечо, сначала легонько, потом сильнее. Открыла глаза. Над ней нависало лицо официантки. Девушка, мы закрываемся. Дёрнулась, подскочила и извлекла телефон. Без 15:11. Она что, задремала и даже не слышала, как Антон звонил? Три пропущенных. Вот что значит наесться с голодухи. Вся кровь к желудку прилила и голову обесточила. Подхватила сумочку и рванула на остановку маршруток. Едва успела на последнюю. А ночью её накрыл кошмар. Ей снился парк. Было темно, а вокруг никого. И лишь голос Влада повсюду носился по кронам деревьев, скрепел ветками, шелестел под ногами листьями. Потом на небо взошла луна, полная. Посмотрела вверх и начала падать. Жёлтый круг стремительно увеличивался, приближаясь, и она разглядела стрелки. Это был циферблат. Обе стрелки замерли около цифры 9. Проснулась от собственного крика, с бешено рвущимся пульсом и ощущением чего-то непоправимого. Подушка вся мокрая от пота или от слёз. Похоже, подсознание пыталось ей что-то сказать, вот только что? Кажется, снились часы из пиццерии на стене и голос Влада. Может, он что-то делал с ней в эти два исчезновших часа? Чёрт, нужно было официантку расспросить. А воздух вокруг Так мало воздуха. Распахнула окно и впустила в комнату морозную свежесть. Полегчало. Вернулась в кровать. Но что за странные мысли в голове? Пообещала себе, что перед сном больше никакого обжорства.